На своём веку я встречала мужчин, которые боялись мухи в тарелке, но не моргая глотали целого быка. Человек, о котором я хочу рассказать, спокойно глотал и то, и другое. Это был здоровяк, уроженец Хамме, по образованию аграном, желавший учиться английскому языку. Краснощёкий Он чем-то сам напоминал быка, тянущего плуг, а его густые рыжеватые брови были похожи на болотные кочки. Он уже расстался с лучшими годами молодости, но не с мечтами. А мечтал он не о земельной собственности, для ограждения которой обычно используют закладную, не о маленькой красной избушке на берегу озера, украшенной кладкой, по философу Митерлинку самым гуманистическим орнаментом бедностью. Не об автомобили по Карт, с помощью которого некоторые деятели эпохи кризиса доказывали нерентабельность сельского хозяйства. Его мечтой был хороший, породистый бык. После пятого урока Он начал подозревать, что знание английского языка не принесёт ему славы. Он хотел знать язык, но не желал утруждать себя учёбой. Тем не менее, он дважды в неделю являлся на занятия с учебником в кармане, 2 часа читал мне основательную лекцию по скотоводству, вносил условленную почасовую плату и отправлялся в освясь. Это был старый холостяк, посвятивший жизнь самому себе, и скотоводству. Выучив английские эквиваленты слов "корма", "единица", "жирномолочный" и "случка", он решил, что может ехать в качестве сельскохозяйственного эксперта в Англию или в Техас. Он служил главным закупщиком в одной мясозаготовительной фирме, а в свободное время увлекался опытами по улучшению пород скота. Языка он не выучил, но зато круг моих познаний в области скотоводства колоссально расширился. Подумать только, какие тирады мне приходилось выслушивать часами. Предложения по росят, надкорм и свиноматок сильно возросло. Коров и быков-производителей в достаточной степени Зато телёк и мясных овец ещё не хватает. Молочных телят кое-где предлагают, но цена слишком высока. Предложение овец также ограничено. Лошадей же напротив продают в любом количестве.